Перенесение честных мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы. В апреле 1472 года во время княжения христолюбивого великого князя Иоанна Васильевича при, при освященном митрополите Филиппе было положено начало основания святого и великого соборного храма Успения Пресвятой Богородицы». И когда начали разбирать первый храм, который был построен святым Петром Чудотворцем, и разобрали его до полов, то в то же время обнаружились гробы прежде бывших святителей, преосвященных митрополитов Киприана, Фотия и Ионы. 28 мая, в начале второго часа дня, гробы их откопали, и тогда пришел преосвященный митрополит Филипп с архиепископами, и с ним все духовенство. Пришел также благоговерный великий князь Иоанн Васильевич с сыном своим. Мать великого князя, братья его, князь Георгий, Андрей, Борис и Андрей, все сановники великокняжеского двора, князья и бояре и множество православных христиан. Воспев подобающие такому случаю псалмы, взялись первогроб митрополита Киприана. и поставили его на приготовленное место в новооснованном храме в особый ковчег на правой стороне, а потом взяли гроб митрополита Фотия и поставили на том же месте. Священные одежды и амофоры, бывшие на святителях, оказались нетленными, несмотря на много лет со дня их кончины, ибо после кончины митрополита Киприана прошло без восемнадцати дней шестьдесят пять лет, а после кончины митрополита Фотия без 34 дней 41 год. По перенесении мощей святых Киприана и Фотия пришли к гробу святителя митрополита Ионы. И когда немедленно после этого снята была с него крышка, то распространилось такое сильное благоухание, что все стоявшие вокруг этого места слышали его. При этом все увидели, что святые мощи святителя совершенно целы, только тело присохло к костям, и одежды, в которых он был облечен, также целы и нетронуты тронуты А между тем, после кончины его исполнилось тогда одиннадцать лет и два месяца. Взяв гроб святителя, поставили его наверху земли, с левой стороны храма. Благоверный князь Иоанн и преосвященный митрополит со множеством православного народа возблагодарили после этого за это Бога и повелели праздновать память обретения честных мощей святителей, В двадцать седьмой день месяц мая.